кушать хочу. Га? Опасно. Нельзя пока кушать. Ха! Ничего не будет. Га, Санчо. Ха! Опасно. Потерпи сегодня. Ха, Макс. Хорошо. Напоследок послал ему мысли образ, что скоро приду к нему, и сразу поставил блок, чтобы унять боль в голове. Как ты? Тиландр дотронулся до моего плеча. Сейчас приду в норму. Давно не получал такого удара.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 В словах Богдана слышался скепсис: Это не человек, это Данг, не стал вдаваться в объяснение. Но Баск сел на своего конька, в который раз описывая смерть Петра, труп которого лежал рядом с дверью. Наклонившись, пощупал пульс. Тот был мертв. Заинтересованно я смотрел его голову, чувствуя, как шевелятся на моей голове волосы. Теменная область черепов вдавлена.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 «Открой дверь, отпущу тебя в лес. Я тебе не враг!» Постарался вложить мыслеобраз зелёного леса, чистой прозрачной воды, множество животных среди деревьев. «Макс, с тобой всё в порядке?» Тиландер встревоженно всматривался в меня, крепко схватив за плечи. «Устал. Ноги не держит», — пожаловался американцу, вслушиваясь в эфир. Там стояла абсолютная тишина. На мгновение даже засомневался, был ли на самом деле телепатический контакт с Данком. «Что ты делаешь, Данг?» — донесся приглушённый голос Никона, когда дверь внезапно распахнулась. Не обращая внимания на большое количество людей в коридоре, Данг, не колеблясь, вышел из комнаты. На пару секунд установилась тишина. Чтобы встретиться глазами с великаном, мне пришлось запрокинуть голову. В его чёрных зрачках бликовали огоньки факелов. «Я ухожу в лес!» — посыл был болезненный, но терпимый. «Подожди!»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 Только сейчас я мог видеть, насколько огромен и силен Данг. Дойдя до лестницы, неандерталец остановился, повернулся и встретился со мной глазами. — Ты позови! Я приду! — тяжело ступая, Данг двинулся вниз. — Баск, возьми с собой несколько человек, идите следом, чтобы никто не вздумал выстрелить в него. — Как Данг выйдет из города, можете возвращаться, — приказал командиру СМЕРШа. — Хорошо, что он ушел сам, — выдохнул Богдан, оттирая пот со лба.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 Без христианской религии вы все обречены, вы снова станете дикарями. Мы, христоверы, несли свет и знание этим людям. Держа их за стадо, даже не поделившись с ними картофелем, бульбой, добавил название, услышанное от наима. Тело Христова, их хлеб, кровь Христова, их вино, то ли и процитировал из Библии, то ли симпровизировал старик.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 Как я и обещал, я уничтожу всех лиц мужского пола из вашего проклятого рода. Не пощажу даже детей. А ваших женщин отдам диким из Сан-Техе. Только твой сын Сенот избежит костра». «Он бежал?» Никон даже слегка приподнялся на постели, а улыбка осветила старческое лицо. «Бежал. Три метра, пока не сдох от клинка моего сына Мала. Его труп клюют дикие птицы за южными воротами».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 К четырем прежним башням добавилось еще шесть по периметру. Мал в этот раз меня порадовал. Грамотно перекрыв все возможные пути бегства из дворца, он терпеливо дожидался моего прихода вместе с Лайтфутом и Урром. В суматохе этого дня у меня не было времени даже нормально поговорить с сыновьями. Потрепав курчавую голову Урра, спросил у Мала, как обстоят дела с осажденными. «Ждем тебя, отец», — почтительно наклонил голову старший сын. Титул старшего сына перешел к нему автоматически с момента, как я узнал о смерти Михи. «Тогда приступим». Подозвав своих старых друзей и всех новых командиров, стал обсуждать план нападения. Сходу взять дворец не получилось бы, да и, судя по количеству людей на стенах, воинов у Тихона IV хватало. Тиландор предложил повторить вариант штурма крепости Патриарха, показавший себя очень успешным. «Мысль еще раз использовать пулеметы при ограниченности ресурсов угнетала меня».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 как основание под кровлю для дома. Сверху закреплялись щиты, чтобы бойцы, толкающие по возку таран, оказывались прикрыты щитами. Когда все было готово, начали сгущаться сумерки. Штурмовать ночью я не хотел. Темнота играла на руку обороняющимся, лучше знакомым со строением и рельефом. Разложив костры по периметру дворца, начали классическую осаду по всем правилам средневековья.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 поручив васту периодически проверять все выставленные дозоры, отправился отдохнуть. Завтра предстоял трудный штурм и не менее трудные решения по казни. Почти каждый час количество представителей прежней религиозной власти увеличивалось, достигнув к ночи общей численности 53 человек. Но мне нужен был Тихон и его семья. Если хочешь править без возможности бунта, все представители семьи узурпатора должны умереть.